Переехала русская столица в Москву. Нет, и тут мало холода. Подавай бог Петербург. Выкинет штуку русская столица, если подсоединится к ледяному полюсу. Я говорю это потому, что у ней слюна катится поглядеть вблизи на белых медведей. На 700 верст убежать от матушки. Какая востроногая какой, говорит московский народ. прищуривая глаза на чухонскую сторону. Зато какая дичь между матушкой и сынком! Что это за виды, что за природа? Воздух продёрнут туманом, на бледной серо-зелёной земле обгорелые пни, сосняк, ельник, кочки. Хорошо ещё, что стрелой летящие шоссе, да русские поющие, извиняющиеся тройки духом пронесут мимо. А какая разница, какая разница между ими двумя? Она ещё до сих пор русская борода, а он уже аккуратный немец. Как раскинулось, как расширилась старая Москва. Какая она нечёсаная, как сдвинулся, как вытянулся в струнку щеголь Петербург. Перед ним со всех сторон зеркала. Там Нева Дамфинский залив. Ему есть куда поглядеть. Как только заметит он на себе пёрышко или пушок, ту же минуту его щёлчком. Москва старая домоседка, печёт блины, глядит и издали и слушает рассказ, не подымаясь с кресел, о том, что делается в свете. Петербург разбитной малый и никогда не сидит дома, всегда одет Я хорошиваясь перед Европою, раскланивается с заморским людом. Петербург весь шевелится от погребов до чердака. С полуночи начинает печь французские хлебы, которые на завтра все съест немецкий народ, и во всю ночь то один глаз его светится, то другой. Москва ночью вся спит. И на другой день, перекрестившись и поклонившись на все четыре стороны, выезжает с колочами на рынок. Москва женского рода, Петербург мужского. В Москве всё невесты, в Петербурге всё женихи. Петербург наблюдает большое приличие в своей одежде, не любит пёстрых цветов и никаких резких и дерзких отступлений от моды. Зато Москва требует, если уж пошло на моду, то чтобы во всей форме была мода. Если талия длинна, то она опускает её ещё длинней. Если отвороты фрака велики, то у ней как сарайные двери. Петербург аккуратный человек, совершенно немец. На всё глядит с расчётом, и прежде, нежели задумает дать вечеринку, посмотрит в карман. Москва русский дворянин, И если уж веселиться, то веселиться до упаду и не заботиться о том, что уже хватает больше того, сколько находится в кармане. Она не любит середины. В Москве все журналы, как бы учёные ни были, но всегда к концу книжки оканчиваются картинкой мод. Петербургские редко прилагают картинки. Если же приложат, то с не привычки взглянувший может перепугаться.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 Москва всегда едет, завернувшись в медвежью шубу и большую частью на обед. Петербург в байковом сюртуке, заложив обе руки в карман, летит во всю прыть на биржу или в должность. Москва гуляет до 4 часов ночи и на другой день не подымится с постели раньше 2 часа. Петербург тоже гуляет до 4 часов. но на другой день, как ни в чем не бывало, в девять часов спешит в своем байковом сюртуке в присутствии. В Москву тащится Русь с деньгами в кармане и возвращается налегке. В Петербург едут люди безденежные и разъезжаются во все стороны света с изрядным капиталом. В Москву тащится Русь в зимних кибитках по зимним ухабам сбывать и закупать, В Петербург идет русский народ пешком летнюю порою строить и работать. Москва кладовая. Она наваливает тюки да вьюки. На мелкого продавца и смотреть не хочет. Петербург весь расточился по кусочкам. Разделился, разложился на лавочки и магазины и ловит мелких покупщиков. Москва говорит, коли нужно покупщику сыщет. Петербург сует вывеску под самый нос, подкапывается под ваш пол с Рыньским погребом и ставит извозчищую биржу в самые двери вашего дома. Москва не глядит на своих жителей, а шлет товары во всю Русь. Петербург продает галстуки и перчатки своим чиновникам. Москва — большой гостиный двор, Петербург — светлый магазин. Москва нужна для России, для Петербурга нужна Россия. В Москве редко встретишь гербовую пуговицу на фраке. В Петербурге нет фрака без гербовых пуговиц. Петербург любит подтрунивать над Москвою, над её олиповатостью и неловкостью и безвкусием. Москва кольнёт Петербург тем, что он человек продажный и не умеет говорить по-русски. В Петербурге на Невском проспекте гуляют в 2 часа люди, как будто сошедшие из журнальных модных картинок, выставляемых в окна. Даже старухи с такими узенькими талиями, что делается смешно. На гуляниях в Москве всегда попадётся в самой середине модной толпы какая-нибудь матушка с платком на голове и уже совершенно без всякой талии. Сказал бы ещё кое-что, но Дистанция огромна в размере.